Глава шестая, в которой строятся планы и обсуждаются сны. Мелисента спала, свернувшись калачиком в кресле, к счастью, довольно большом. Она подложила под щеку ладони и во сне хмурилась, кривилась, вздыхала. Выглядела Мелисента притом совершенно беззащитной, От чего вдруг появилось просто-таки непреодолимое желание защитить её от всего, ото всех. Желание было не то, чтобы странным или неожиданным, скорее удивляло, что Чарльз просто стоял и смотрел. Стоял и думал. Шёпотом произнёс Орвуд: "Стоит обсудить сложившуюся ситуацию ввиду новых обстоятельств". И пальто своё накинул. И правильно. В доме сыровато, прохладно. Это к и заболеть недолго. Но почему-то до да более обидно, что у Орвуда пальто имеется, а у Чарльза нет. Согласен. Чарльз заставил себя отвернуться. Здесь почему нет? Некромант прикрыл глаза. Её всё одно тут нет. В смысле, она за гранью, и и вмешиваться не стоит. Что бы она ни видела, поверьте, пока она сама с этим не разберется, мы ничего не сможем сделать. «Что это вообще за...» — проворчал Эдди, глядя на некроманта примрачно. И, кажется, не только он. «Сны...» — тот пожевал губу. «Сны — субстанция до крайности хрупкая. Я читал работы физиологов, полагающих, что сон — есть эхо работы разума. думаю, в чём-то они правы. И образы, которые предстают перед нами во сне, зачастую есть преображённое сознательным или бессознательным представлением о мире тварном. Проще. Эдди подошёл к сестре и коснулся головы. Проще. Разуму нужен отдых, едва ли не больше, чем телу. Он запоминает всё, когда бы то ни было увиденное или услышанное. А после во сне осмысляет мы же видим лишь некоторые проявления этого процесса как полагают некоторые учёные сугубо физиологического и где проворчал что-то неразборчивое однако есть и другая точка зрения которая должна бы быть вам известна сны есть то что увидено душой она покидает тело и путешествует у кого-то дальше у кого-то ближе «Хороший шаман идет своей дорогой», — заметил орк, прислонившийся к стене. «Интересно, что среди людей весьма редко встречаются те, кому подвластны подобные, скажем так, путешествия. Ясновидцы и предсказатели. Мошенники!» Эдди почесал кулак. «Знавал я одного такого провидца. За его голову сотку обещались». Он мне напророчил, Давиче, что поеду на восток, стану богатеем и женюсь на благородной. Идиот. Но сотку дали. Предсказателя стало даже немного жаль. Да, мошенников много, но есть и те, кому действительно открыто куда больше. Но ведь вам самому это известно, не так ли? Никромант поглядел на Эдди, и тот смутился. в всм многойной крови. А среди орков, насколько я знаю, довольно часто встречаются те, кто способен видеть. Нечасто. Хорошего шамана попробуй найди, вздохнул Дик. Не боясь, когда бы был хороший шаман, он был придел. Возможно. Я вижу, что ваша связь с миром куда слабее, чем моя или вот его. Орвот указал на Чарльца. И полагаю, что вы частенько видите куда больше, чем способный объяснить. А милли причём у вас вообще кровь по папаше только если, а ваш отец, он ведь не был в полной мере человеком. Полукровка, вздохнул Эдди и поскрёб затылок. Моя бабка была внучкой шамана, а дед, он тоже не совсем, чтоб человек. Матушка говорит, что у меня всякого намешано. А потому не пойми, чего получилось. Уверяю, всё не так плохо. Вам просто, как мне кажется, не хватает знаний и уверенности в себе. Поспешила утешить Орвуд. Но возвращаясь к вашему вопросу, я чувствую, что граница миров истончилась, как бывает, когда кто-то заглядывает за грань. Твоя сестра, во-первых, имеет подходящую кровь. Пусть малую часть её, но всё же Во-вторых, полагаю, во время вашей поездки вы столкнулись с чем-то, что оставило свой след. Оно опасно? Всё в какой-то мере опасно. Орвуд пожал плечами. К сожалению, мне дана власть над материей, но не тонким миром. Вот моя сестра могла бы сказать больше. У вас и сестры имеется? Даже две. Он слабо улыбнулся. Но они нередко покидают поместье. Эва родилась весьма чувствительной. Ей сложно находиться среди людей. А Виктория, впрочем, неважно. То, что я знаю, я знаю от Эвы. И она утверждала, что тот иной мир начинает представлять опасность лишь когда ты веришь в его реальность. Тогда она и становится реальной. А как понять? Некак. Орвот поглядел на Чарльза. к сожалению. А если разбудить? Не стоит. Почему? Чарльз отметил, как хмурится во сне Мелисента, как движутся ее губы, словно она беседует с кем-то невидимым. Потому что, во-первых, человек не способен вовсе обходиться без сна. Рано или поздно, но она снова заснет. И чем сильнее будет ее усталость, тем глубже она провалится в ту часть». Во-вторых, я не чувствую опасности. Последнее нисколько не успокаивало. В-третьих, кровь шамана ее защитит. Хотелось бы верить. Ну и в-четвертых, я, с вашего позволения, поставлю метку. И если жизненные показатели начнут падать, тогда мы и попробуем ее разбудить. Попробуем? Эдди, кажется, концепция тоже не слишком по душе пришлась. Увы. Далеко не всегда получается. Да и плохая идея, честно. Если душа далеко за гранью, привязка её к телу истончается, и не факт, что разбудив тело, мы вернём и душу. Что-то стало совсем нехорошо. Повторю, пока нет поводов для беспокойства. Это смотря у кого. Чарльз вот прямо-таки чувствует себя обеспокоенным. Доверьтесь ей. Голос Орвуда слегка дрогнул. Иногда излишняя забота способна навредить, и не всякий вред получается исправить. Спокойствие этого высказывания точно не прибавило. Чарльз осторожно коснулся щеки. Тёплая, и дыхание Милиссент спокойно, и сердце бьётся ровно. И и возможно, что сон есть лишь сон и не более того. В конце концов, Орвут тоже может ошибиться. И очень хотелось, чтобы он ошибся, чтобы Чарльз убрал руку и подавил вздох. Надо взять себя в руки, и без того хватает забот. Надо решить, как быть дальше. Свой голос он слышал словно со стороны, при этом не находя сил отвести взгляд. Надолго тут задерживаться нельзя. Согласен, Эдди кивнул. Тут, конечно, народ и такой, не привыкший в чужие дела вмешиваться. Но если объявят награду, тогда всё осложнится. Здадут, уточнил орк. Естественно, возможно ли точно узнать, кого ищут. Орвот тоже наблюдал за спящей девушкой, и этот его интерес Чарльзу категорически не нравился. Поскольку одно дело, если речь идёт о вас с мистером Диксоном, и совсем другое, если и мы тоже привлекли внимание. Вряд ли, Эдди тряхнул головой. Мне бы сказали, если подумать, встреча наша в поезде была случайной. Знакомство нам стоит вернуться. Орвуд сцепил руки за спиной. Скажем, я нанял вас, мистер Разбиватель голов. Можно просто дик. Дик, поправился Орвуд в качестве охранника и сопровождающего кого-то знакомого с местными реалиями. Он щёлкнул пальцами, пытаясь поймать ускользающую мысль, а ещё способного помочь человеку в весьма деликатном деле. В бордель сводить, что ли? Нету больше борделей, горестно произнёс Эдди. И собравшиеся почтили утрату минутой молчания. Тогда в кабак, в подпольные мастерские, в излочные места. Злочные же места остались понятием и имеем. Иддя опустился на пол и искрестил ноги. Но должны быть, если город есть, то и злочные места тоже. Вы сказал Сидик, тоже усаживайся. Он снял цилиндр и пригладил и без того гладкие волосы. Волосы его были заплетены в тонкие косицы, а из косиц торчали красные и белые перья. Кажется, ещё выглядывали кости и бусины. Подумалось, что в географическом обществе разбиватель голов нашёл бы весьма благодарную аудиторию. Стало бы, если вдруг кто-то спросит: Мы сможем объяснить наше отсутствие. А дальше? План не то чтобы не нравился, он был разумен. Дальше. Дальше я обращусь к тому, кто держит это заведение, с просьбой достать билеты. Куда там надо? Неважно. Туда, где можно по сходной цене приобрести невесту. Благо, проблема у меня имеется и не выдуманная, а потому Вы были свидетелем на свадьбе? Отнюдь, покачал головой. Если вы вдруг запомитывали, это прозвучало насмешливо. То свидетелями на вашей свадьбе выступали почтенные горожане. А что мы в то же время оказались в храме совпадения? Или же пожелали составить компанию? Всё-таки несколько сблизились за время путешествия. А заодно уж вы посоветовали гостиницу. Или лучше вы, Эдвард, «Не зовите меня так!» — проворчал Эдди. «Почему?» «Папаша называл, когда был пьян или злился. А он постоянно был пьян или злился. Эдди я». «Хорошо». Орвуд слегка склонил голову. «В таком случае вы посоветовали нам приличную гостиницу, но на этом наши пути разошлись. Думаете, поверят?» «Не знаю. Возможно, что и нет». Но если вы говорите, что здесь существует некое подобие закона, то они вынуждены будут соблюдать хотя бы видимость законности. Да и в целом он посмотрел на руки. С подобными мне стараются не конфликтовать без особой на то надобности. И Чарльз ему поверил. Что же до прочего, то деньги всегда были интересны, а Орвуды весьма и весьма состоятельный род. С учётом же наших особенностей и как вы утверждаете, специфики работы того человека, логично предположить, что я желал бы решить свои семейные проблемы. План Чарльзу всё-таки не нравился, большей частью потому, что ему самому в этом плане роли не отводилось. Что же касается вас, взгляд Орвуда был полон бесконечного терпения, и сразу стало стыдно за свои мысли. То полагаю, слегка изменив внешность, вы можете оставить этот дом и пройтись по местным злочным местам. Вероятнее всего, они будут более злочными, чем те, которые наверху. Прогуляйтесь, поразпрашивайте, послушайте, о чём говорят люди. Не может такого быть, чтобы подобные изменения совсем не вызывали отклика. Он замолчал, а вот Эдди потёр подбородок. А ну-то так, но в городе неспокойно. Я шкуры это чую. И как бы ни вышло чего с вами. Вы-то там, конечно, некромант, да тут тут тоже умельцы сыщутся. А Чарльз подумал, что уходить придётся с боем, наверняка. Мысли как ни странно успокоила, и он осторожно погладил тёплую щёку своей жены. Жены. Надо же. И Чарльз, похоже, начал привыкать к мысли, что у него жена имеется.